Вернувшись на место бандитской засады, я обнаружила, что всё уже под контролем. Тракт был усыпан тлеющими или побитыми бандитами, наполняющими воздух зловонием потной немытой бандитской плоти. Это была одна из самых вонючих побед, которые мы когда-либо одерживали. Гаури, Амелия, Азелл и я окружили бандита, которого поймал Гаури, держа оружие наготове. Настало время для милого допроса. «Отлично!» — прорычала я, тряся мечом перед пленником. Кто послал вас ничтожество? Бандит уже бледный практически позеленел. Я не знаю. Жалко прохный колонн. Прекрасно. Значит, пойдём другим путём. Чё Я обнажила зубы, стараясь выглядеть как можно более свирепой. Я точно слышала, как ты сказал, это не было частью сделки. Так что за сделка была? Ты, пустая от кожи и жира. Ах... Зарадалон, галядя на мой меч широко открытыми глазами. Этот парень появился у нас в убежище прошлой ночью. Этого недостаточно. Ты мешок прогнившего смердящего дерьма. Он баладит в чёрное. Сказал, что его звать Зоума. Бандит хныкал, доказывая, что сделан из того же теста, что и радок. Мы обычно убиваем каждого, кто находит наше убежище. Но этот Зоума был вместе с парой Мазоку. Так что мы ничего не могли сделать. Демоны, повторила я. Ты имеешь в виду младших демонов? Бандит взвизгнул и отпрянул назад. «Откуда мне знать разницу между младшим демоном и любым другим демоном?» «Я слышал о них, но впервые увидел кого-то из них!» Моё предчувствие было верным. Мазок, у которых я испепелила в лесу, послал Зуума, чтобы замедлить меня. «Но мог ли он сделать это?» – поинтересовалась я. «Даже для опытных призывателей вызов демона – непростая задача. Что-то не сходится. Ладно же», – слегка нетерпеливо сказала я. «Итак?» «Что случилось потом?» «Он сказал, что хотел нашей помощи и размахивал перед нами целыми мешками с золотом. нам сегодня, он хотел, чтобы мы устроили засаду группе, охраняющей повозку на этой дороге. Он хотел, чтобы мы разделили вас с повозкой. Если бы план прошёл без помех, он бы ещё заплатил сверху». Он хлюпнул носом и умоляюще посмотрел на нас. «Понимаете, демоны были с ним. Нам пришлось сказать «да».» Гаури и обменялись взглядами. Похоже, на этот раз бандит не врал. «Но он обманул нас!» Сразу добавил бандит. «Он говорил, охранники будут не такими сильными, и нас мазоку прикроют! Но с вами, ребята, было дьявольски тяжело, я не видел никаких мазоку!» «Всё это время Зума планировал похитить Радека», — подумала я. Неудивительно, что миллион препятствий пролегал между повозкой и мной. Бандит всплеснул руками. «Вы ведь верите мне?» — молил он. «Теперь вы отпустите меня, правда?» Амелия выступила вперёд, демонстративно откнув кулаки в бёдра. «Этого мы не сделаем!» – отрезала она. «Злодеяниям твоим нет числа! Коль думаешь, будто мы позволим тебе уйти, то сильно ошибаешься!» Бандит взвыл, Амелия нависла над сжавшимся человеком и с осуждением указала на него пальцем. «Сдайся властям ближайшей деревни!» «Не сделаешь этого! Мы будем преследовать тебя до конца жизни!» «Нет!» – закричал бандит. Я в неоплатном долгу общества! Я исправлюсь, клянусь! Только отпустите меня! Тишина! Пусть небеса не поразили тебя на месте, где ты стоишь! Я знала, что какое-то время Амелия будет продолжать в таком духе, потому просто игнорировала её. Были более важные вещи, о которых надо подумать. Зума, очевидно, наконец-то сделал шаг. Следующий шаг должен был быть нашим, и он бы привёл нас к концу. Моему возможно. Но я надеялась, что к концу Зумы. Двумя днями позже Гаори и я поднимались по тропинке горного склона в пустынной глухомании, небо было облачным, таким оно было ежедневно после нашего отбытия из Визенди. Интересно, было ли то сезонно или такая у нас сволочная удача? Что ж, вообще-то мы отправились туда не пейзажем любоваться. Гаори я шли на смертельный бой. Тропа сделала поворот, и мы наконец увидели искомую хибару. Это была обычная бревенчатая лочуга, удалённая от тропинки и укрытая густой тенью. Изначальный владелец явно не особо любил цивилизацию. Строение было единственным на мили вокруг. "Нам войти?" спросил Гаори приглушенным голосом. Я кивнула, мы стали двигаться медленно, проверяя каждую тень на признаки ловушки. В действительности я не была слишком встревожена сражением с зумой. Мы с ним бились много раз до этого, и ему никогда не удавалось победить нас. К тому же я тяжело трудилась, чтобы улучшить владение мечом. У меня не было много времени для практики, Но любой новый навык мог дать нам дополнительные преимущества. Хотя, больше всего прочего, наличие Гаори в качестве союзника давало мне веру в наши шансы. Гаури сразил Зоуму практически в одиночку в Сейруне. У меня почти не было сомнений, что вместе мы прикончим Зоуму раз навсегда. Проблема в том, что все мои оптимистичные умозаключения работали, только если Зоума будет биться против нас один. Но Зоума не был идиотом. Так что я была уверена, он вызвал нас сражаться, потому что имел грязные трюки в рукаве. Я ожидала, что в любой момент на нас могла свалиться толпа младших демонов. Хотелось бы мне иметь Амелию за Алгадеса для прикрытия, но из-за вовлечённого заложника мы не могли устраивать неразбериху. Эти двое ждали нашего возвращения в Дюфоне, маленькой деревушке у подножей горы. Было ещё кое-что странное с этой ситуацией. Зума вызвал не только меня, он требовал и меня, и гаури Если его настоящими целями были Радек и я, почему он хотел, чтобы Гаури пришёл? Месть? Зума не был похож на типа, который держит обиду. И, кстати, заложник — это тоже не про него. Что-то было не так. Мы с Гаури достигли охотничьего домика без происшествий. То была маленькая обыкновенная постройка, без каких-либо намёков на ловушки, насколько я могла видеть. Внутри я почувствовала присутствие кого-то одного, но слабо. «Я войду первым!» прошептал Гаури. Он положил руку на дверь и толкнул. Дверь со скрипом открылась, являя тьму. Гаури сделал шаг вперёд, а я выглядывал из-под его руки. В комнате практически ничего не было, лишь небольшой камин, маленький стол и один-единственный деревянный стул. Кто-то лежал в углу на груди тряпья. Ам, господин Радок?» — позвала я. Человек кое-как повернулся к нам, насколько ему связанные руки. Хоть и было темно, ошибки быть не могло, то был Радокранзеат, очень даже живой. Я проверила комнату на иное присутствие, но больше никого не почувствовала. Да и не похоже, чтобы там особо было где прятаться. Я не сомневалась, что Зоума мог скрыть своё присутствие от меня, но там банально не было ничего, зачем можно было бы укрыться. И всё-таки я была совершенно уверена, что не мог скрывать своё присутствие от гаури. «Что нам делать?» – прошептал гаури. «Погоди секунду». Ответила я, бегом сплетая заклинание. Дам брас! Бум! Я подумала, может, Зума прятался в куче тряпок под Радоком, но, как оказалось, ошиблась. Моё заклинание лишь разорвало груду тряпья, разбросав клочки ткани и гусиные перья по всей комнате. Радок свалился на пол. Когда постельные принадлежности под ним взорвались, он издал недовольный стон. Где, чёрт возьми, Зума? Как раз в тот момент я обнаружила иное присутствие позади меня. «Быстро приближающиеся!» Я развернулась, чтобы встретить человека, который предположительно был там, чтобы убить нас. но Я была очень-очень удивлена. «Абель!» — выпалила я. «Что ты здесь делаешь?» Абель, молодой человек, претендующий на победу в номинации «Тупость года», остановился точно у входа, тяжело опершийся косяк. Учитывая его тяжелое дыхание, он, видимо, бежал всю дорогу от деревни. Радок слабо вытянул шею. «Абель!» Крепилон явно выходя из ступора, в котором находился. Отец, крикнул Абель с облегчением и пошатываясь, зашёл в домик. Я шагнула в сторону, и Абель кинулся к Радоку и развязал верёвки на руках отца. "Ты дурак", тепло проговорил Радок, освобождаясь от уз. "Тебя здесь быть не должно". "Но я волновался", пожаловался Абель. Только Радок открыл рот, дабы выдать следующий аргумент, как знакомый голос снаружи прервал его. «Вот вы где, госпожа Лина!» «Но слушаться приказов мы не умеем». Я обернулась, чтобы увидеть Амелию, машущую мне на бегу, со сверкающей улыбкой на лице. За ней шли залгадиск, за селый сюда же дворец Киральтаак. Скорее всего, они последовали за Абелем после его побега. Я шлепнула себя по лбу. «Гаури», — сказала я сквозь тиснутые зубы. «Поправь меня, если ошибаюсь, но разве мы не сказали им оставаться на месте?» Гаури обдумывал это секунду. «Думаю, так. Амелия обычно тебя слушает?» «Ай-яй!» Раздался рядом пугающий знакомый голос. «Вы взяли целую толпу, несмотря на приказ <просить> прийти вдвоём!» Я развернулась. Белая фигура, висящая в воздухе на уровне головы, вдруг испустила по всем направлениям неисчислимые чёрные щупальца. Щупальца соединились вместе в до более знакомую форму. Сгорбленное тело в одеждах, увенчанное чудовищным количеством чёрных волос. Амелия встала как вкопанная. кто за?» — в тревоге выкрикнула она. «Признаю, вопросов стало намного больше, чем ответов. Я пришла, чтобы расквитаться с Зумой, так почему вместо него обнаружила одного из цейграмских миньонов? У меня уже была назначена битва насмерть, нельзя же просто брать отменять такие вещи!» «Ну и но!» До нас донес еще один голос откуда-то из-за деревьев. «Кажется, все участники в сборе. Дюглд медленно и осторожно вышел из леса, а он кивнул Зулгадису. «Снова встретились, мальчик Химера!» — окликнул он, поднимая свою дурацкую обвислую шляпу в приветствии «Хотел бы сказать, что, что пришёл староди мести, но назвать этот бардак местью, язык, язык не поворачивается». Он вздохнул. «Давайте да, уже покончим с этим, этим. Ральдак!» «О, боже мой! Дворецкий стоял за всем этим!» «Что?» «Амелия, Гаури, Зелгадис и я выпалили в унисон». «Ммм...» Ральтак спокойно выступил вперёд. «Действительно, думаю, ты прав». Загадочный дворецкий начал бормотать себе под нос какое-то заклинание. Я могла разобрать слова лишь по нарастающему эхо, которое заполнило воздух. Непроизносимые для человеческого языка слова, каким-то образом слетавшие из человеческих губ. Из окружающего нас леса доносились звуки убегающих в панике животных, Облако мошек ненормально целеустремлённо пролетело мимо меня. Животные, видимо, могли так же хорошо чувствовать, как и я, что нечто очень плохое вот-вот случится. Верите или нет, то были слова силы. Воздух вокруг нас запульсировал прежде чем дзинь. Я сжалась от резкого звона, наполнившего воздух. В лесу, где несколько мгновений назад каждая птица, каждое животное кричали в страхе, всё обратилось в оглушительную тишину. «Какая незадача!» Вздохнул Кселос с такой интонацией, будто наступил в кучу собачьего дерьма. Ситуация несколько выходит из-под контроля. Вы так не думаете? Так намного интересней. Спокойно ответил Ральтаак подстать к Кселосу. «О чём они говорят?» Подумала я. «И почему Кселос столь дружелюбен с Ральтааком?» Вернулись звуки лесных животных, но от нового бросающего в дрожь тембра их криков кровь застыла в моих жилах. Звук был таким, будто животные окружали нас плотным кольцом. Я зло посмотрел на Ральтаака. «Ты какого хрена только что сделал?» Ральтаак пожал плечами. «Ничего такого», — ответил он. «Я всего лишь вызвал нескольких низкоуровневых мазоку из астрала, чтобы они вселились в лесных созданий». «Ничего такого?» «Он призвал маленькую армию демонов убить нас и считает, что это ничего такого?» Крики животных обернулись демоническим орёвом, дюжины мазока вышли из-за деревьев. Я сглотнула и переступила с ноги на ногу, готовясь к ужасающей битве. «А, а сейчас?», сейчас — выкрикнул Дюглс, радостно отбрасывая плащ. «Да начнётся веселье!»